Главное, чтобы рука была расслабленной, — мягко сказал он. Уильям постарался, чтобы рука не дрожала, и почувствовал облегчение и разочарование, когда Лема Ришаль приказал Джеффри забрать у него птицу. — У него талант обращаться с животными, — сказал Лема Ришаль об Уильяме, когда они вернулись в кузницу. — Что ж, «Если он не начнет проявлять больше интереса к кузнечному делу, то кроме подков ничего выковать не сможет. Тогда ему этот талант и потребуется, чтобы лошади его не прибили». В голосе Элен звучало недовольство. Даже Гийом заметил это и удивился, почему она так сурово обращается с мальчиком. Он почти не помнил собственного детства, но знал, что пока он жил дома, Мать и няньки безбожно его баловали. «Гляди! Снова как новенькие!» Отвлекла его от этих мыслей Элен, протянув ему ножны. «Вот только клей еще должен подсохнуть, так что не вешай их сразу же на перевязь». «Замечательно!» — похвалил Гийом ее работу и потянулся за кошельком. «Не надо!» Элен положила свою почерневшую от копоти ладонь на его руку, Это наименьшее, что я могу для тебя сделать. Хотя Лема Ришаль и понял, что Элен имела в виду, он пожал плечами и в сопровождении Элен и Уильяма вышел из кузницы. Похлопав мальчика по плечу, он попрощался и сел на коня. А затем он внезапно нагнулся и нежно поцеловал Элен в щеку, игнорируя вопросительный взгляд Джеффри. Элен не могла даже пошевелиться. «Слушайся, маму Уильям, и делай то, что она говорит», — сказал ее мальчику на прощание. Посадил птицу себе на руку и ускакал вместе со своим оруженосцем. А Элен так и осталась стоять на месте. Поцелуй горел на ее щеке, как чертова метка, а сердце обливалось кровью. Роза наблюдала за ними издалека. «Хоть бы это не закончилось ничем плохим», — подумала она, взяла свою метелку и пошла в дом. Молодой король оказался прав. Через несколько недель каждый дворянин в Восточной Англии знал, что у короля Элема Решаля были мечи Элен. В ее кузницу зачастили рыцари, а заказаны мечи хлынули потоком. Многие из рыцарей, Делали вид, что случайно оказались поблизости, а некоторые рассказывали, какой долгий путь они проделали, чтобы сделать ей заказ. Чем больше у Элен было работы, тем более высокую оплату она могла требовать за свои мечи. Бывали месяцы, когда она зарабатывала денег больше, чем за весь предыдущий год. «Жан, я думаю, тебе уже пора». Сказала она однажды вечером, когда все сидели за столом. У нее по-прежнему было хорошее настроение. «Что? Пора?» — спросил он, ничего не подозревая. И продолжал, как ни в чем не бывало, есть суп. «Завтра утром ты начнешь делать меч. Сам. У тебя будет помощник. Я думаю взять новенького. Как зовут того, что недавно приходил в кузницу?» «Стивен?» «Да, точно, Стивен. Когда ты закончишь делать этот меч, если результат меня удовлетворит, я пойду к главе цеха и попрошу, чтобы тебя признали подмастерьем». Жанн от изумления поперхнулся хлебом. «Серьезно?» — спросил он, отдышавшись.